Глава 21 Мне снилось, что я попал в цирк. Меня зачем-то вызвали на сцену, и бородатая женщина решила меня поцеловать. Я пытался отбиваться, но она настойчиво лезла ко мне, и жёсткие усы щекотали моё лицо, а что-то тяжёлое давило на грудь, сбивая дыхание. «Да отвалите вы от меня, что вам нужно?» Я махнул рукой и открыл глаза. Всё видимое пространство занимала кошачья морда, которая тщательно вылизывала мне лицо. «Савелий, мать твою, какого чёрта ты делаешь?» – заорал я, спихнув с себя кота. «Ты сегодня вкусно пахнешь», – признался Савелий и сел, начиная вылизываться. «Такой сложный аромат с нотками мяты и валерьянки. Ну как тут было устоять?» «Какая валерьянка? О чём ты вообще говоришь?» – простонал я, падая на подушку и закрывая лицо руками. Под пальцами скулу пронзила короткая острая боль, и я поморщился. «Ну, конечно. Моя вчерашняя попытка проехаться на лошади закончилась очень даже...» «И я как знал, когда настаивал на том, чтобы эта тренировка проходила в максимально скрытном месте. Собственно, мы пошли куда-то в поле, недалеко от того места, где Геннадий Макеев Анфису в траве валял. Ну или она его. Тут смотря с какой стороны посмотреть. Сначала всё было хорошо. Я вскарабкался в седло и даже поехал шагом под пристальным наблюдением Ильи». Научился рулить лошадкой и даже самостоятельно затормозил. Проблемы начались, когда я попытался слезть. Лошадь, до этого момента, казавшаяся мне совершенно адекватной, внезапно взбрыкнула и скакнула в сторону, тонко заржав. Я запутался в стременах и упал на живот, эта паразитка ещё и немного протащила меня по земле. «А я говорил, что не нужно экспериментировать», — проворчал Воронов, помогая мне подняться. «Для того, чтобы подобных конфузов не происходило, учиться нужно на манеже». Почему она себя так повела? спросил я, отряхиваясь и злобно посматривая в сторону вздрагивающей лошади. Ты же говорил, что она лояльно относится к неопытным наездникам. Змею, скорее всего, заметила. Здесь полно ужи, на лошади не объяснишь, что конкретно это змея Нидавита и не представляет для неё опасности. Илья подошёл к лошади и принялся её успокаивать, поглаживая по гриве и что-то тихо и ласково бормоча. Да уж, Я дотронулся до ссадины на лице. «Ладно, в следующий раз будем там, где надо тренироваться. Я что-то не готов к таким вот падениям». Домой, тем не менее, вернулся взвинченным. Катерина только руками всплеснула, когда меня увидела. Обработала рану и заставила выпить успокаивающий отвар, подействовавший быстро и надёжно, как молоток. Я упал на кровать и уснул почти сразу. А утром Савелий почувствовал валерьянку, скорее всего входящую в состав того пойла. «Ты меня разбудил, ни свет, ни заря!» Растонал я и повернулся к окну. Плотные шторы не давали рассмотреть, что происходит на улице, но, судя по всему, было ещё довольно темно. «Ой, да ладно тебе, Андрюша, всё равно скоро вставать!» Кот взглянул на меня и принялся устраиваться под боком. «Так что нечего разлёживаться, поднимайся и приводи себя в порядок. Ты говорил, что сегодня с Катькой разберёшься и в Дубровск опять собирался». «Скоро вообще дома показываться перестанешь, а это нехорошо, Андрюша. Так твои слуги вообще последний стыд и совесть потеряют. Людей нужно периодически одергивать и стимулировать, чтобы ничего плохого в голову не заползало». «Угу», — пробормотал я. «И не только людей, но и особо наглых котов необходимо время от времени в чувство приводить». «Что ты сказал? Я что-то не расслышал», — засопел Савелий. «Ничего тебе почудилось!» Я зевнул и закрыл глаза. Казалось, что закрыл их всего на мгновение, но тут раздался Гришин голос, и меня тронули за плечо. «Андрей Михайлович, пора вставать. Уже половина восьмого, я и так полчаса не могу вас разбудить. Это всё Катерина Михайловна, могла бы и поменьше отвара дать». Добавил он недовольно и снова тронул меня за плечо. «Скоро уже завтрака вы ещё даже не умылись». «Гриша, скажи, что мне нужно сделать, чтобы ты перестал меня так рано будить?» Я лёг на живот и накрыл голову подушкой. «И не нужно прикрываться гостями и всеми теми, кто со мной ест. Они уже большие девочки и мальчики, так что вполне могут позавтракать и без моего чёткого руководства». «Андрей Михайлович, вставайте!» Гриша так тяжело вздохнул, что можно было подумать, будто у него кто-то умер. «Вы тоже уже далеко не ребёнок, чтобы так себя вести». Даже Марк Анатольевич не позволял себе ничего подобного. «Вот только не надо сравнивать меня с Минаевым», — проворчал я, убирая подушку с головы. «Я уже встал, доволен?» «Более чем», — чёпорно ответил мой личный слуга, — «пока вы приводите себя в порядок, я приготовлю одежду». «И что бы я без тебя делал?» — съязвил я, направляясь в ванную. Приняв душ, долго стоял перед зеркалом, разглядывая ссадину на скуле — Она уже почти зажила, но вокруг неё начал формироваться синяк. «Твою мать!» Я обвёл контур синяка пальцем. «Ладно, буду всем говорить, кто захочет узнать, что со мной произошло о том, как героически отбивался от бандитов. Но всё равно по морде получил. Тем более, что это правда. Драка в той забегаловке была?» «Была. И о ней знает достаточно народу, чтобы заподозрить нечто другое. А пока иди завтракать, Андрюша, тебе сегодня тяжёлый день предстоит». Весь завтрак Ирина с Бергером на меня косились, видимо, пытались понять, с кем я снова умудрился подраться, до да ещё дома, потому что вчера синяка на полщеки у меня точно не было. «Ну что, Сергей, поехали?» — спросил я у Бергера, поднимаясь из-за стола. Он ничего не ответил, только кивнул, и быстро поднявшись и бросив на стол салфетку, вышел из столовой. «А мне что делать?» — тихо спросила Ира. «Отчёт я ещё вчера подготовила, а Николай свой сегодня допишет». «Может, я поеду с вами в Дубровск?» «Нет», — я покачал головой. «Оставайся в замке. Пока мы не выяснили кое-какие детали, тебе лучше побыть здесь. Да, и ещё. Ира, свяжись со своим отцом. Если у него найдётся время, пусть приедет сюда. Мне нужно с ним поговорить». «Что-то случилось?» — спросила она, невольно нахмурившись. «Да, случилось. Подробности расскажу после того, как переговорю с бароном. Это может косвенно касаться тебя, но я пока не уверен на все сто процентов». «Ты можешь даже на нашей встрече присутствовать, если Ростислав Семёнович не будет против», ответил я, направляясь к выходу из столовой. Бергер стоял у машины, сунув руки в карманы и пристально наблюдая за тем, как я подхожу. «Я попросил баронессу Князеву позаниматься с Надей, так что не переживай, девочкам есть чем заняться». Бергер усмехнулся и тут же удивлённо перевёл взгляд в сторону двери. «Хранитель решил к нам присоединиться?» «Что?» Я обернулся и только успел подставить руки, чтобы подхватить кота, решившего в этот момент прыгнуть на меня. «Ты решил нас проводить?» — уточнил я, обращаясь к Савелию. «Нет, конечно, зачем вас провожать? Вы что, в последний путь отъезжаете?» Кот извернулся и запрыгнул в машину. Устроившись на переднем пассажирском сиденье, добавил... Ну что, стоите столбами, поехали. Чем быстрее вы разделаетесь с этим дельцем, тем больше времени у тебя, Андрюша, появится для того, чтобы действительно важными делами заняться, например, чтобы навести порядок в собственном доме. Я моргнул, глядя на развалившегося на сиденье кота. Это решил нам помочь разобраться? уточнил я, хватая увесистое тельце и закидывая его на заднее сиденье. Да что там разбираться-то? Кот попытался перелезть вперёд. Но я не позволил, придавив его к сиденью рукой. «Отпусти меня! Что это за произволо ущемление прав бедных котиков?» «Ну что ты, сава? я сладко улыбнулся. «Я всего лишь о твоей репутации забочусь. Ты что, не знаешь, что спереди ездят только телохранители, личные помощники и собаки? Ты к кому себя относишь, если так настойчиво пытаешься занять это место?» «Я? Себя? К собакам?» Савелий уставился на меня, прекратив вырываться. «Да как у тебя язык вообще повернулся, мне такое сказать? И Бергер?» Он заткнулся, а потом неохотно протянул. «Ах, ну да, как я мог забыть. Серёжка, мало того, что твоим помощником считается, так ещё и блохастый. Сейчас, когда мы выяснили эти нюансы, о которых ты мог бы и раньше мне сообщить, может быть, уже поедем?» «Садись», — я кивнул Бергеру, садясь за руль и заводя двигатель. «Удалось выяснить, где похоронена Мария?» «Пока-то непонятно, чем занимался с Вороновым...» Бергер мельком взглянул на мой синяк и хмыкнул. «Я досконально изучил завещание. С местом упокоения этой дамы у нас возникли проблемы. Извини, что не сказал вчера, но когда я выбрался из библиотеки, ты уже спал». «Какие проблемы?» Я притормозил у ворот, начавших перед нами открываться, когда охранники провели быструю идентификацию. «Это какое-то труднодоступное место?» Мадам отличалась дикой эксцентричностью и завещала похоронить себя на вершине Эльбруса. «Если бы...» — Бергер поморщился. «В таком случае её можно было бы там найти. Всё-таки во всех значимых местах поставлены мачты для дирижаблей». «Извращенцы...» — я поморщился. «Скажи мне, почему кому-то пришла в голову столь замечательная идея? Они же тем самым обнуляют достижения альпинистов. Я просто представил себе эту сцену». «Замёрзшие бородатые дядьки поднимаются из последних сил на вершину, а там туристы делают дурацкие снимки на память». «Ну вот так», — Бергер развёл руками. «Мария Доскова завещала себя кремировать, а прах развеять над рекой», — наконец сказал он после секундной паузы. «Твою мать», — я хлопнул руками по рулю. «Нет, я почему-то подозревал нечто подобное, но думал, что кремируют покойников исключительно в последние сто лет». «Странный вывод». Бергер отвечал, глядя на дорогу. «Магические артефакты, применяемые в центрах кремации, используют уже давно. Более того, существуют рекомендации. Чтобы избежать спонтанных или намеренных поднятий, лучше всего кремировать своих покойников, если есть на то воля и желание. Правда, желание такое мало у кого появляется. Я не знаю, с чем это связано. Вроде и не дороже обычного захоронения. Вот подишь ты». «Какие-то странные суеверия, но по мне так надо ужесточать закон кремации и не проводить её только в самых сложных случаях. Да и места в фамильных склепах и на кладбищах при этом будут экономиться», добавил я ещё раз, выругавшись про себя. «Не без этого». Бергер покосился на внимательно смотрящего на нас Савелия. «Зомби-то сейчас редко можно увидеть. Всё-таки на свежих могилах защита не допускает поднятия». «Если только совсем отмороженный некромант специально себе материал готовит. Вот скелеты, бывает, бродят. Но, как ты понимаешь, подобные деяния незаконны, наказание за них одно — смертная казнь». «Это как раз логично. Я посмотрел в зеркало заднего вида и встретился взглядом с Савелием. А Марка сожгли?» «Нет», — неохотно ответил хранитель. «Хозяев блуждающего замка не кремируют. Хвала всем богам у нас нет, недостатка мест в склепе». Это как-то связано с системой охраны замка, но я не знаю подробностей. Технические моменты меня никогда не интересовали. Хранитель что-то тебе ответил? Сергей смотрел на меня, не скрывая любопытства. Сказал, что такие низменные вещи, как какие-то там механизмы, его не интересуют, ответил я. И нет, хозяев блуждающих замков не кремируют, потому что нельзя, если я всё правильно понял. Знать бы ещё почему пробормотал Бергер и отвернулся, разглядывая проплывающий за окном пейзаж. Оставшуюся часть пути проехали молча. Каждый думал о чём-то своём, а Савелий просто заснул, развалившись на заднем сиденье и смешно посапывая. Периодически он дёргал лапами, словно пытался кого-то догнать. Наверное, ему снилось, как он ловит неизвестного ему вора, таскающего гречку. Мне даже интересно стало, как он отреагирует, когда нос к носу столкнётся с Гектором. А то, что это когда-нибудь произойдёт, не вызывает сомнений. В мастерской Каменева я затормозил, но передумал, проехав мимо и остановив машину возле дома, на которой нам указал мальчишка-подмастерье. «Надеюсь, он дома, а не дегустирует очередной торт», сказал Бергер, выходя из машины и открывая заднюю дверь, чтобы Савелий мог выйти. Кот выскочил на тротуар и потянулся, тут же заслужив одобрительный взгляд от проходившей мимо хорошенькой девушки. «Несправедливо». Заметил я, подхватывая Савелия на руки. «Ты привлекаешь внимание, ничего не делая, просто потому что кот и существуешь». «Смирись», — важно ответил хранитель. «Коты созданы, чтобы украшать эту жизнь, и вы никогда не выдержите с нами конкуренции». «Разве коты не созданы, чтобы мышей ловить?» Я перехватил его поудобнее и направился к входной двери, возле которой уже стоял Бергер. «Андрюша, ты был категорически против, чтобы я ловил мышей» так что будь последователен в своих выводах». «Я был против того, чтобы полудохлую мышь приносили ко мне в постель», заметил я, становясь рядом с Сергеем. «Но ты прав, нам нужно просто осознать свое несовершенство и смириться с ним». Дверь в этот момент открылась, и мы увидели Никиту Каменева. «Я вас ждал», — спокойно ответил он на мой удивленный взгляд. «Вчера мне сказали, что вы, возможно, придете ко мне домой, я почему-то подумал, что это не связано с новой курткой». «Проходите, Андрей Михайлович, Сергей Владимирович». И он отступил в сторону, давая нам пройти. «Вы не против, если хранитель четвёртого замка зайдёт вместе с нами?» Решил уточнить я, прежде чем войти, продемонстрировав кота. «Нет, разумеется». Никита с жадным любопытством смотрел на Савелия. «Я слышал, что хранителями могут быть не только коты. Например, в седьмом замке это вроде бы собака. Совершенно бесполезный вечно всех жалеющий ретривер» пробурчал Савелий. «Неудивительно, что у них не замок, а проходной двор. Но ничего, скоро и наш отставать от седьмого не будет из-за такого безалаберного отношения. Я вот честно думал, что ты и вор, того оставишь, обогреешь, накормишь». Савелий сказал, что да, хранитель седьмого замка — пёс-порода ретривер. Совершенно каменным выражением произнёс я, перебивая это вечно всем недовольное животное. «Вы с ним общаетесь?» Олег Дерешев и ваш Дворецкий упоминали об этом, но как-то не верилось. Каменев быстро прошёл впереди нас к небольшой, но уютной гостиной. Там я ссадил Савелия с рук на пол и сам сел в предложенное кресло. Так какое у вас ко мне дело? У вас не происходило в жизни в последнее время ничего странного? Спросил Бергер. Я же достал дневник Марии и принялся его листать, чтобы показать Никите рисунок перстня. Нет, всё как обычно. А что именно могло произойти? Кожевинник недоуменно посмотрел на меня. «Что-то, что выбилось бы из повседневности». Я пожал плечами и протянул ему дневник, открытый на нужной странице. «Например, вам не приносили вот это кольцо в качестве подарка?» «Нет». Покачал головой Никита, но всё же взял дневник и принялся рассматривать перстень. «Я бы точно запомнил, если бы кто-то сделал мне такой подарок. Старинная работа. Это очень дорогое кольцо, такое точно не забывается. Но хотя...» Он нахмурился и начал рассматривать рисунок более внимательно. «Что?» Мы с Бергером подались вперёд. «Вы что-то вспомнили?» Я видел подобное кольцо у своей невесты. Ещё удивился, откуда у обычной девушки явно фамильная безделушка. Таня сказала, что ей его подарили. Принёс курьер и передал. Но никакой пояснительной записки и ничего, что могло бы пролить свет на дарителя, не было. Он вернул мне дневник». «Что случилось? Это ворованное кольцо, и вор таким образом захотел от него избавиться, я прав?» «Не совсем», — я уставился на рисунок. «Призрак совсем свихнулся и решил подсунуть кольцо даже не потомку своего неверного муженька, а его невесте, но тогда это еще хуже, чем я думал. Ваша невеста не стала вести себя странно, не так, как обычно?» «Вы знаете, да», — задумчиво ответил Каменев. «Она стала нервной, раздражительной, срывается на меня по пустякам». Я думал, что это нервозность перед свадьбой, но сейчас это всё-таки краденое кольцо. Я детектив второго ранга никита Ивановича не занимаюсь обычными кражами. Быстро встав, я протянул ему свой блокнот. «Где живёт ваша невеста? Напишите адрес. Она сегодня дома? Мы сможем её застать на месте?» «Да, Таня ждёт, когда я за ней заеду». Никита встал и прошёлся по комнате. Вот что я не буду писать адрес, а поеду с вами. По дороге как раз успеете рассказать вкратце, что происходит. Столкнувшись с моим взглядом, он быстро добавил. Она моя невеста, Андрей Михайлович, я должен её защитить.